Глава 18. При закрытых дверях. Когда Раиса Павловна появилась в супружеской спальне, муж ее Петр Алексеевич уже сидел на своей постели. Спальня, просторная со вкусом убрана, имела одну характерную деталь — Две кровати, поставленные рядом. Одна обычная, с высокими подушками, под розовым атласным покрывалом, а вторая медицинская, полностью технически оснащенная, как и инвалидное кресло. Кнопка управления на пульте, чтобы кровать сама поднималась и позволяла лежащему в ней сесть. Металлические скобы на стене и кронштейн с ухватками, прикреплены к потолку. Петр Алексеевич в майке сидел на медицинской кровати... Инвалидное кресло стояло рядом. Он перебрался на кровать из него сам, без посторонней помощи, и момент этот Раиса Павловна не застала. — Петенька, ты принял лекарство? — заботливо осведомилась Раиса Пална, садясь за туалетный столик перед зеркалом. Она начала причесывать свои короткие рыжие волосы. — Нет! — Петр Алексеевич смотрел на жену. «Надо выпить». «Так подай». «Конечно, сейчас». Рысопал Павловна встала и подошла к комоду. На нем несколько фотографий в рамках. А между фотографиями куча коробок с лекарствами. Она начала вынимать таблетки из гнезд и складывать на фарфоровые блюдце. «Сейчас принесу тебе чая запить». «Потом». «Подойди сюда». «Я за чаем на кухню». «Я сказал, подойди ко мне». Петр Алексеевич похлопал ладонью по постели, словно приглашая жену присесть. Она забрала блюдца с таблетками и подошла, протянула таблетки мужу. Но Петр Алексеевич таблетки проигнорировал. Он левой рукой цепко схватил Раису Палну за отворот ее махрового розового халата, в который она обычно облачалась в спальне. Он рванул ее к себе с невероятной силой, и правой рукой внезапно Отмаш ударил по лицу. «Петя!» Рыса полна взвизгнула приглушенно. Вырвалась, хотела отпрянуть, но Петр Алексеевич приказал «Стой, где стоишь!» И Раиса осталась перед ним на месте и в странной позе, согнув ноги в коленях, чуть присев даже, чтобы он мог дотянуться. А он ударил ее снова по лицу, еще и еще. И кто бы мог предположить из тех, кто видел Рейсу Павловну Лопыреву публично, в ее офисе в отеле «Москва» за круглым столом, который она собирала в инициативном комитете для обсуждения животрепещущих, как ей казалось, вопросов, в кабинетах больших начальников, в думских кулуарах, где она так часто раздавала интервью журналистам. М да. Кто бы мог предположить, что в супружеской спальне при закрытых дверях она унижена, стоит вот так, на полу согнутых, едва ли не руки по швам, когда муж-коллега бьет ее с такой стервенелой и вроде бы совершенно неоправданной злобой. За что? — Уж не сошел ли с ума, Петр Алексеевич? — Петя, Петя, Петя! Молчи — Молчи! Из носа Раиса нахлынула кровь. И лишь тогда муж ее перестал бить. — Казнишь меня, как палач! — Рейса Павловна всхлипнула. — Молчи, морда! Мордень! Петр Алексеевич вытер руку, испачканную в крови соплях жены об одеяло. Рейса Пална, шатаясь, направилась к двери ванной, смежной со спальной. Она умывалась там долго, а на кухню за чаем для мужа уже не пошла. — Потом она вернулась, уже умытая, с примочками на лице, и тихонько разделась. Сняла халат, легла на свою кровать, укрывшись до подбородка. Петр Алексеевич нажал кнопку на пульте, и в спальне погас свет».